Глава 9. Жизни седьмая. Небольшая передышка. Шиберо сначала стало слышно, а потом и видно. Центральная дорога шла небольшой горкой, из-за которой раздался шум едущего по асфальту бульдозера, а затем и он сам. Да не один, а два. Как оказалось, помимо Шибера, в нашей компании навыками вождения тяжёлой гусеничной техники владела ещё и Сова. Новость, правда, не из ряз ряда чего-то особенного, на континенте не такое встретить можно. А если отдельно говорить про мою заместительницу, то я совершенно не удивлюсь тому, что она и пилотировать умеет. Вот поэтому они отправились вдвоём в то самое ДРСУ за парочкой тракторов для наших дальнейших нужд. Когда эта громыхающая колонна подкатила к магазину, из передового бульдозера выпрыгнул Шибер, радостно скалясь на весь окружающий мир. — Ну как? Моща! — громко крикнул он, силой хлопнув по гусенице бульдозера. — Сразу выдвигайтесь на место и начинайте зачистку периметра! — перекрикивая шум мотора, проорал я. На мою команду Шибер только рукой махнул, что нет, мол, Во мне понимание прекрасного и снова забрался в кабину железного монстра. И уже оттуда прислал сообщение по общему чату, чтобы не забыли прихватить ему шаурмы да побольше. Громыхающая колонна укатила дальше по улице, а ко мне снова подошёл иммунный из рода цифр. Здесь и вправду всё другое, почти без эмоций выдал он мне. Что мне делать дальше и чем я отличаюсь от всех? Вкорень зриш, Данила, отличаешься рассказывать тебе пока ничего не буду. Некогда ты на машине. Тот утвердительно кивнул, и я продолжил: "Держись за нами. Мы тут недалеко лагерь разобьём. Вот там и побеседуем". И опять он меня удивил. Не полез дальше с расспросами, а просто молча кивнул, отошёл к своей машине, закурил и принялся наблюдать за нами. Мы же тем временем набивали Урал припасами. Увидев в руках Чебурашки коробку с банками маринованных огурцов, я, как заправский обезьян, спрыгнул вниз в кузов, вскрыл коробку и тут же вытащил из неё литровую банку, схватив сокровище, так же быстро вернулся на пост. Устроившись поудобнее, вскрыл и, вытащив наружу зелёного красавца с хрустом принялся пережёвывать. Кайф! тянет меня в последнее время на солёное и жирное. Раньше такого вроде за собой не замечал. Погрузка шла ещё минут 20. Отряд успел заполнить половину грузовика продуктами, и ещё минут 10 мы ждали, пока приготовится шаурма. В двух представителей коренного населения Ближней Азии оказался дизель-генератор, который в данный момент усиленно тарахтел, вырабатывая электричество. Я всё так же стоял в дозоре, Высматривая возможную опасность, народ, поначалу разбежавшийся, стал постепенно подтягиваться, но с распросыми не лез. "Двинули", крикнул по связи фотон, занимающий место водителя в передовой машине. И мы двинулись навстречу рычащим где-то недалеко моторам двух бульдозеров. 200 м вверх по улице, затем свернуть налево, проехать ещё 400 м и теперь поворот направо в маленький проулочек. Раньше в этот самый проход на Урал просто не поместился бы ни та у него ширина. Но так было до того момента, пока там не прокатился шибер на бульдозере. Теперь же дорога расширилась метров до 5, никак не меньше. Все примыкающие дома бульдозер просто сдвинул немного в стороны. Зачем нам всё это? Секрета тут никакого нет. Просто этот самый проулочек выходил аккурат к озеру. на берегу которого мы планировали разбить лагерь. Можно было, конечно, и другими путями спуститься, но по решению совета центральный проход к нашему лагерю должен был быть именно здесь. 150 м вниз и мы у озера. С высоты своей башенки я мог видеть практически всё озеро до самого конца, и вид этот мне совершенно не нравился. Не потому, что оно было не красивым, или я по жизни Озерофоб какой-нибудь нет. Просто оно было мёртвым. Если выражаться яснее, то место, где начиналось озеро, было границей кластеров. И вот следующий был чёрным. Сама вода не была чёрной, но и обычно её назвать нельзя. Тёмно-серое нечто, никак не напоминающее озёрную гладь. Волн нет, шевелений нет. Ровная поверхность, не отражающая солнечный свет. Смотришь на нее, а внутри скрижетать начинает от непонятного зуда. Мрак, одним словом. И вот в этом живописном месте мы и решили основать временный лагерь. Романтики, что тут скажешь. Гайка начала разбивку лагеря, активно привлекая к этому делу нашего нового спутника, который заехал сюда с нами. Сова с Шибером энергично создавали закрытую зону из обломков близлежащих домов, оставляя лишь тот проход, через который мы приехали. Всё остальное пространство на удалении от нашего лагеря представляло собой мешанину из металлоконструкций, битого кирпича и досок, ну и земли, естественно. Чебурашка с фотоном отгоняли местных жителей, вставших на пути бульдозеров и мешавших уничтожению их домов. Ягель же выравнивал навалы, что оставались после бульдозеров, придавая им более правильный и, главное, функциональный вид. С работой справились за полтора часа. Примерно час остался до полного преображения местных жителей в пустышей. За это время приезжал усиленный отряд посёлкового спецназа в составе трёх участковых. Как приехали, так и легли в стороночке связанными. Пусть пока полежат, скоро урчать начнут. Сели обедать. Или тут, наверное, правильнее будет сказать, трапезничать. Понятно, что в сетевой магазин это не дорогой ресторан, но всё же такого разнообразия за столом у отряда давно не было. Так что уплетал я всё за обе щеки. А если добавить, что прямо перед этим фотон провёл со мной ещё один сеанс лечения, то про мой аппетит можно и не спрашивать. Хорошо. Сыт развалившись на травке, выдохнул Шибер. Не согласных с ним не было. Скорее всего, не согласился бы Данила, но он в этот момент в отдалении терзал вопросами Чебурашку. Так что никто не возражал. Я сунул в рот последнюю ложку с маринованными опятами, прожевал, на этот раз уже вдумчиво, прислушался к себе. Нет, похоже, больше в меня не влезет. Ну, а раз так, то можно и делами заняться. Народ, дело есть. Я убедился, что привлек всеобщее внимание и достал браслет, доставшийся мне с прошлой битвы. Что это за хреновина и с чем ее едят? «Модов не дам», — категорично отозвался первым Шибер. «Что они у него есть, я знал. Мало их осталось, но они были. Но это пока не к спеху, мы еще придем к теме раскулачивания буржуев. У нас тут коммунизм, и потому все общее. О браслете я кое-что знал, посмотрев его характеристики в момент обретения. На первый взгляд вроде все понятно и вопросов нет. Надевай на руку, привязывай к себе». И вставляй модификаторы. Но, блин, это же хрень Пнолдов. А у них всё, ни слава богу. И свойства эти непонятные. Вызов подкрепления это вот что такое? Кому подкрепление? Мне? И что за код? Одни вопросы, в общем. Так что перед тем, как нацепить футуристическую хреновину на руку, решил посоветоваться с друзьями. И, как оказалось, правильно сделал. Давай покажу, протянула руку Сова. Я безоговорочно протянул браслет. Сова, ловко его схватив, повертела секунды две, потом ловко нажала на одну из пластин. От этого действия откинулась другая пластина, открыв миниатюрную клавиатуру. Вот сюда вводишь идентификатор игрока, после чего браслет интегрируется с интерфейсом. Затем, если уже в интерфейсе подтвердить вот, этот игрок получит одну жизнь. Зачёт Обрадовался я: "Не спеши", осадила она меня. "Перед вводом идентификатора тебе придётся надеть браслет на свою руку, иначе код просто не введётся. После ввода на тебя повесится метка, и станешь ты маяком для нолдов. Знаешь, кто примчится на зов этого маяка? Не знаешь. А прибудет на него наша смерть. Элитный нольд по-другому. И примчится этот застранцы меньше, чем через минуту". У них база прямо у нас под боком, если ты не забыл. Ну и на хрена тогда эта штука нужна? И Пронолда я в курсе. Забыла уже, кто меня на очередное воскрешение отправил. Перебил я её. Забыла, кивнула Сова. Но ты дослушай, я к главному веду. Так вот, элитный нолт. Он сначала грохнет всех, кто рядом с тобой, а после отрежет тебе руку. То, что с браслетом но потом у тебя самого убьёт, голову отрежет. Я в этом и не сомневаюсь. Ты мне вот лучше что скажи. Мы элитные и обычные, они сильно по мощностям и смертоносности отличаются. Просто с элитным я лицом к лицу не пересекался. Он меня заочно грохнул. Как тачанка и боевой вертолёт, если сравнивать. А если подходить к вопросу, на хрена вешать эту штуку на руку, то пока не зачем. Как вставишь модификаторы, тогда можно будет». «А ноут?» «А что ноут?» «Идентификатор вводишь, код не подтверждаешь и все. Носи, сколько влезет. Правда, и снять ты его уже не сможешь». «Я подумаю над этим». Отозвался я, мысленно придумывая, как добраться до модификаторов, что хранились у Шибера. «Первая партия идет». Послышался крик Чебурашки, стоящей в дозоре на рукотворной насыпи. "Руновато они что-то", пропыхтел недовольный Шибер, вставая на ноги. Весь отряд переместился ближе к проходу, а я забрался на насыпь вместе с Шибером и Гайкой и принялся наблюдать. В сам проход встали Ягельс с Чебурашкой, обнажив мечи. Наша задумка состояла в том, чтобы поднять гуманность всего отряда до заветной первой зелёной звёздочки. То есть, чтобы все члены группы превратились в героев первого уровня. И деревня с её только что переродившимися жителями в этом нам прекрасно подходило. Понятно, что за каждого убитого пустышка капать будет всего по единичке, но нам этого должно хватить. Ягелю и Чебурашке по паре сотен не хватает до заветной тысячи. Фатону что-то около 500 единиц. Да и сова совсем уж скоро из красноты должна выйти. Вы до самого конца пройдите, крикнул с нас и пешибер. Завалитесь все трупами. В его словах был резон, и группа встречающих так и поступила. Они прошли к самому началу прохода и принялись встречать первую тройку пустышей. Проблем с ними не возникло совершенно никаких. Просто подошли, срубили им головы и присели на землю ждать следующую партию. Через полчаса такого конвейера Ягель с Чебурашкой передали мечи следующей парочке. Но перед этим я попросил всех отойти немного подальше и активировал некроз на изрядной куче трупов. Пятнадцать секунд работы у меня и снова чистая дорога. Вот так вот. Надо прибирать за собой. Сова вышла в ноль через час». Она не собиралась просто так стоять и ждать, пока зараженные дойдут до нас, а отправилась прогуляться по близлежащей территории сама. По прошествии часа вышла из красноты и пришла обратно. Встала рядом с фотоном и больше не уходила. Вереница зараженных тянулась до самого вечера. Процесс нудный, но необходимый. «Последнее вроде», — неуверенно выдала гайка, прислушиваясь к своему дару. «Я лишь молча пожал плечами и стал спускаться вниз». Надоело доколе к торчать на насыпи. Да и есть охота давно. Спустился и угодил в руки радостного фотона. Вот ведь маньяк гиппократова дела, вздохнул, передал амулет и протянул ногу. После недолгого лечения наконец добрался до еды. За кругой присматривал Ягель, остальные собрались у костра и жуя подводили итоги сегодняшнего дня. Если судить объективно, то всё совсем даже неплохо. Героями стали все, кроме Савы. Для неё не хватило заражённых. Слишком уж большой минус изначально был. Если верить Гайке, то дней через 5 кластер ожидает очередная перезагрузка, но столько ждать мы не будем. С одной стороны, торопиться вроде как некуда, а вот с другой меня просто гложет внутреннее ощущение того, что я опаздываю. И верить себе я научился. Так что ещё денёк проведём здесь. я как раз приобрету целостность и двинем в Цифроград. Ночь прошла совершенно спокойно. Нас никто не тревожил, и выспались все. И это хорошо, потому как побудка у отряда была ранняя. Подняла всех Сова, у которой на этот день была запланирована массовая тренировка боевого слаживания внутри отряда. Веселье началось сразу после завтрака. Меня, как временно нетрудоспособного, отправили следить за Кругой, а весь остальной отряд принялся тренироваться. Мучила их сова до обеда, после чего, прихватив горячей еды, поднялась ко мне. Всё не так уж плохо, передавая мне миску, опять вестила она. Вижу, кивнул я внутренне, готовясь к просьбе или чему-то подобному. То, что у отряда начинают получаться вещи, до которых спец войска доходят после двух лет тренировок, мне было видно невооруженным глазом. Континент быстро учит нужному, а завышенные характеристики позволяют быстрее адаптироваться к непосильным нагрузкам. Люди в отряде подобрались правильные. Никто не филонил, все с понятием, как и что надо делать. Вот поэтому-то и получается у всех то, что от них требует сова. Но ей это во мало, по глазам вижу. И пришла она сейчас ко мне с рационализаторским предложением, от которого зверсту несёт финансовой пропастью или того хуже, долговой ямой, куда она нас всех хочет засадить. Можно не просто усилить отряд тренировками, можно превратить нас всех во что-то большее, в единый организм. с взаимозаменяемыми системами издалека начала свой подход к желаемому сава хрусталь всем купить спросил я сразу поняв куда ветер дует хрусталь вещи из серых земель модификаторы перечислила она суперотряд хмыкнул я думал я над всем этим сава думал и чего надумал а ни хрена не надумал Вся моя интуиция вопит о том, что жопа только начинается. И в таких условиях мозг у меня отказывается выдавать продуктивные мысли. Встретимся с Аудой, послушаем, что он нам скажет, тогда и задумаемся. На этом разговор и завершили. А затем у отряда началась ещё одна тренировка, длящаяся до самого вечера. Сова вымотала всех до да изжоги, но это того стоило. Семь человек, вооружённых до зубов, работающих как один слаженный механизм это сила. Нам бы ещё умней и подходящих, и тогда нас вообще никто не остановит, но не всё сразу будет. Всё у нас будет. Вечером, уже после ужина, фотон безрадостно сообщил, что я полностью восстановлен. Это я и сам видел, двигая правой ногой и проверяя её в работе. Натянул ботинок, встал, покачался, подпрыгнул, Вроде всё работает как надо. Пробежался с ускорением, крутанул колесо с резким переходом на более сложные акробатические упражнения и остался доволен. Вот теперь можно и выдвигаться. Утром, с первыми лучами восходящего солнца, мы двинулись на восток, в Цифроград. Вдоль границы с Чёрными Землями решили не ехать. Такое путешествие чревато проблемами, поэтому забрались немного вглубь региона. Километров на двадцать. Двигались не особо быстро, потому как на общем утреннем собрании отряда было принято судьбоносное решение о становлении на путь на гни их всех в интерпретации Шибера. Если же говорить о сути, то мы начали копить финансы для будущих огромных трат по перевооружению всего отряда. Не совсем подходящий термин, здесь, наверное, подойдет слово «апгрейд». Поскольку мы собрались менять свою сущность, внутреннее наполнение, так сказать, и поэтому каждый встреченный нами заражённый воспринимался либо как ходячее хранилище местной валюты, либо как опыт пополам с гуманностью. А отсюда и столь медленная скорость. За весь световой день мы проехали от силы 30 км. Причиной тому стали две стаи, которые мы выпотрошили до последнего спорана. Надо срочно всем переходить на холодное оружие. Вынес ло вердикт Цова во время ужина. На нормальном стабе патрон калибра 12,7 мм стоит 5-6 спаранов. А гайка имя Медляков отстреливает. Мы тупо в минус уходим. Это я не говорю про шибера, который в белый свет как в копеечку и скордо лупит. Чего это? Тут же возмутился здоровяк. Всё в кассу у меня летит. Да и чем мне таптуна валить предлагаешь? Его пятёркой не прошебить. У тебя молот есть. Чего им не работаешь? Мне осталось в долгу сова. Да долго это, потупился бородач. Долго, придразнила сова. А принятую доктрину кто соблюдать будет? В процессе всего диалога сова столь яростно размахивала руками и мотала головой, что её короткая чёлка упала на глаза пробором влево. Она на неё дунула, но тут только немного сдвинула вверх. Не обращая больше никакого внимания на причёску, она продолжила: "Командир, нужно что-то с этим делать". Обратилась она ко мне напрямую, вытянув вперёд правую руку и немного приподняв её вверх. "Я предлагаю в корне поменять методику зачистки стай. Сходство с одним историческим персонажем заметили все, а кое-кто решил еще и пошутить. Гайка молнией метнулась к костру, мазнула по золе пальцами, подскочила к сове. Провела ими по ее верхней губе, оставляя жирный след, и так же быстро очутилась за спиной подруги. И уже оттуда визгливым голосом прокричала. «Ауф ведерзейн, эх бахмлих вюхмяк!» Прощайте, жалкие черви. Попадали со смеху все. Одна лишь сова, не понимающе смотрела на нас, а потом, поняв, в чём дело, нахмурилась, вытерла чёрную полосу на губе, поправила чёлку и улыбнулась. Я поднялся со своего места, подошёл к ней и совершенно подружески приобнял за плечи. Сова. Ну чего ты так сильно переживаешь? Все проблемы данного типа решаются довольно просто. Да. Просвети. Ну вот, смотри. Я отошёл от неё и развернулся ко всем, чтобы меня было лучше видно. И поправьте меня, если я не прав. Вместо того, чтобы отстреливать мелочи и подсчитывать дебет с кредитом, не проще ли завалить что-то крупное, чтобы точно быть в плюсе? А я говорил, крякнув шибер. Опять чего-то удумал. Не-не-не. Я поднял обе руки вверх. Никаких альф и прочего. Просто целенаправленная охота на стаи, где есть элита. Просто? Выдохнул фотон. Ну, с ним это действительно может и казаться просто. Задумался Шибер, почесав свою густую бороду. Гая к нам её найдёт, Метис убьёт, всё в шоколаде. Простая мысль. Но ведь так и может всё сложиться. Тупой гринд монстров, как в играх в той другой реальности. На собирать нужное количество, проапгрейдить отряды и а дальше что? Мирная жизнь в каком-нибудь приличном штабе? По мне так идеальный план, но я в него просто не верю. Спрыгнуть с набравшего скорость поезда можно, но это чревато травмами или даже смертью. А именно в такой поезд мы и сели и теперь ту посмотрим в окошко, чтобы знать, куда нас занесёт дальше. Что-то не туда меня повело. Помотал головой, отгоняя нехорошие мысли. Завтра. Уже завтра у меня на руках будет новая информация. Вот тогда и можно будет строить новые планы. Объявил общий отбой и отправился спать. Сразу уснуть мне не дала неугомонная Гайка, пришившая прогуляться под луной. Гуляли мы час с небольшим, и уже после прогулки, довольные собой и миром, наконец-то уснули. А на утро, прямо после пробудки, я решил кое-что проверить. У меня была возможность один раз в сутки обратиться к системе с вопросом. Вот эту самую возможность я и использовал. сформулировал запрос, в котором обрисовал моё желание и буквально через минуту получил ответ. Ответом в данном случае послужила ярко-красная точка у меня на карте на расстоянии всего 15 км от нас. Запрос к системе у меня был простой: где ближайшая стая заражённых, управляемая элитой. Передал соответствующие координаты гайке И она уже по ним определила, что стая довольно крупная. Точно сказать не могу, надо поближе подобраться, но думаю, что-то около сотни. А мы такую потянем? С сомнением в голосе спросил Чебурашка. А чего нет? Удивлённо развёл руками в сторону Шибер. Её с грузовика можно расстрелять двумя нашими орудиями. Патроны дорогие, снова влезла со своей темой Сова. Милая, там элита дохлых ёжиков её взад. Чем мы её иначе завалим? Митис сможет один на один с ней выйти. Уверенность совы в моих силах меня просто поражала. А зачем рисковать? Влезла в разговор Гайка. У нас для КПВТ патронов половина грузовика. Куда нам столько? Запасных стволов нет, так что имеющийся боезапас исчерпать не успеем в любом случае. Во-первых, Сразу вскинулась сова. Запас карман не тянет. Во-вторых, стволы и купить можно. Отставить разговорчики, рявкнул я. Значит так. Бьём сталь с грузовика пулемётами Владимирова. По флангам Шибер со своим кордом и Гайко с АСВК. Недобитков выходят встречать Фотон, Чебурашка и Ягель с холодным оружием, естественно, под нашим прикрытием. Всё. Закрыли тему. Завтракаем и в путь. Немного побурчав, собаки внюла, соглашаясь. Я же, поправив свои виртуальные генеральские усы, довольный собой сел завтракать. Наскоро перекусив, загрузились по машинам и двинулись на встречу стае. Когда между нами, по моим прикидкам, оставалось километров 10, Гайка попросила остановиться. Она ненадолго впала в транс, после которого выдала, что стая действительно большая. Ориентировочно голов на 120. И что, пора найти приемлемое место для битвы. Тут уж все залезли в карты и принялись высматривать из комое. С местом определились довольно быстро. Не вдали от нас, всего в 4 км располагалось поле, практически без низин и холмов. Вот к нему мы и направились. Нашли подходящую возвышенность, заехали на неё грузовиком, осмотрелись. Идеально. вынесла вердикт сова. «Командир, как думаешь?» «Согласен», — кивнул я. «Осталось решить, кто поедет стаю приманивать». «А на хрена?» Удивленно уставился на меня Шибер. «До «Да нее отсюда сколько?» «Километра три». «Чуть больше», — отозвался я. «Ну и шмальни в ту сторону очередь из нашей малышки. Посмотреть, кто это тут расшумелся, по-любому прибегут». Вообще шибер прав. Звук получится знатный. Мутанты должны на такой шум откликнуться. Распределили позиции, и после чего я задействовал усиление, выбрав снайперский вариант. Сидевшую за второй орудиной башни Сову тоже усилил, прибавив ей меткости. Вроде бы всё. Начнём, пожалуй. Быстро бросил взгляд в кузов грузовика. Данила, Наш временный попутчик из числа иммунных цифр, прижав автомат к груди, оглядывался вдаль. Странный он все же малый. Выслушав вводную про мир континента, на полчаса задумался, а после снова полез к чебурашке с вопросами. Получив ответ и снова ушел в себя, и так несколько раз. А теперь вот стоит и с жадностью смотрит вперед. Первые впечатления от встреч с мутантами он уже получил. походил, посмотрел на трупы лотерейщиков, бегуновых и таптунов, после чего опять полез с вопросами к Чебурашке. А теперь вот жаждет посмотреть на элиту. Короткой очередь из крупнокалиберного пулемёта улетела вдаль, и через минуту сова, смотревшая в бинокль, отрапортировала о движении стаи. Идут сокольники. Стрелять по мутантам начали только тогда, когда они подошли к отметке в один километр. Да и то не все открыли огонь. Только я, сова, да гайка. Отстрел старались вести, начиная с крупных тварей, не трогая лотерейщиков и бегунов. Понятно, что и они под раздачу попадали, куда без этого. Но в первую очередь мы старались подстрелить руберов и кусачей, как самых опасных противников в ближнем бою. «Что же касаемо элиты...» то она старалась скрываться за спинами бегущих мутантов, и у неё это вполне получалось. В первые 10 секунд боя мы выкосили половину высокоуровневых тварей, разрывая их на пополам тяжёлыми пулями. За эти же самые 10 секунд остатки мутантов преодолели рубеж в полкилометра, и тут уже подключился пулемёт Шибера. А огонь по лейте отдал я команду парации. Огромная двухтонная тварь посчитала, что вышла на необходимую для броска дистанцию и перестала прятаться за спинами более слабых заражённых. Огромным прыжком она перепрыгнула первую шеренгу мутантов, на секунду припала к земле и снова взвилась в воздух. Там её и настигла длинная очередь от меня. Бронебойно-зажигательные пули с металлокерамическими сердечниками впились в нагрудные биологические щитки элиты. отрывая и разламывая их, но не проникая вглубь самого организма. Но тем не менее прыжок монстра прервался. Двухтонная туша, как будто на препятствие наткнулась. Её движения замедлились. И вот в этот момент в неё попала сова, а затем и в очередь от шибера прилетела. Туша мутанта тяжело упала на землю и затряслась в агонии. Только вот на неё уже никто не смотрел. Ленту прокричали мы одновременно с совой. В тот же момент ствольная коробка поднялась вверх, и стоящий рядом фатон вложил в пулемёт новую ленту, закрыл ствольную коробку, стукнув кулаком по ней сверху и стремительно отошёл. И оттут же дёрнул за трос, загоняя патрон в ствол и снова открыл огонь. Через секунду заработал пулемёт совы. Ещё 10 секунд прицельной стрельбы, и я отдал команду на прекращение огня. целей для крупнокалиберных пуль не осталось. На расстоянии 300 м к нам бежали жалкие остатки стаи мутантов в 15 вряд ли больше. Их уже выстроился встречать наш отряд ближнего боя. Эпичной битвы не получилось. Ягель, на этот раз взявший в руки мой убиватор, задействовал на нём аннигиляционное поле и одним взмахом уменьшил количество противников на 2/3. перерубив и единственного оставшегося лотерейщика. Чебурашка с Фотоном возмущенно завопили, выражая свое негодование таким поведением друга, но делали это недолго. Подбежали первые противники, и стало совсем не до разговоров. Прижимая винтовку к плечу, я чутко следил за быстротечной схваткой, что разыгралась внизу. Тем же самым занимались сова с гайкой. Один лишь шибер, отложив корт, подошёл к сражающемуся с автоматом. Правда, к этому моменту всё уже закончилось. Никто даже запыхаться не успел. "Так бы всегда", удовлетворённо заговорил наш здоровяк, окидывая хозяйскимзором поле боя. "Чем обстали? Марш на сбор трофеев", скомандовала Сова и первой направилась к самым дальним трупам. С таким нетрудным делом мы управились всего за полчаса. Вернее, мой отряд управился, я же всё это время бдел. крутя головой на 360 градусов, высматривая опасность. «Сколько жемчуга?» — поинтересовался я, когда вернулась трофейная команда. «Четыре штуки. Три черных и зеленые», — сообщила улыбающаяся сова. «Такой улов тебя устраивает?» — невинно осведомился я. Мысленно переводя жемчужины в спараны. «Нормально повоевали». Отозвалась наша главбух, мысленно уйдя в какие-то расчёты. Я лишь хмыкнул, прикидывая варианты дальнейших действий. Было бы здорово поколесить вот так по региону, отстреливая не слишком большие стаи заражённых. Глядишь, за месяц-другой и накопим капитал, необходимый для проапгрейживания всей группы. Но не получится. Надо двигать навстречу с удой. И так уже откладывал дальше некуда, больше нельзя. Чует мой сидалечный нерв, что время на исходе и следует поторопиться, иначе можем опоздать. А это черевато чем-то пострашнее, чем банальное перерождение. Так что в путь, прямо и не сворачивая, до самого Цифрограда.